Большая часть помидоров шла начальству, но кое-что доставалось и тяжело больным, о чем автор пишет как о явлении совершенно необычайном. Надо сказать, что Никишов действительно проявил высокие способности руководства, приписанные ему Латимором, ибо прием американской делегации был организован поистине великолепно. Всех заключенных района заперли в бараках, сторожевые вышки на время визита были сняты. Были приняты и другие меры, чтобы обмануть гостей. Например, в Олесово показали образцовую свиноферму, где роли свинарок играли упитанные сотрудницы ГУЛАГа. В витрины магаданских магазинов поставили все промтовары, какие только имелись на складах и так далее. Американским посетителям показали и золотую шахту в Колымской долине. На опубликованной Латимором фотографии видна группа крепких мужчин, ничем не похожих на заключенных, о которых мы знаем из советских и других источников. Подпись под снимком гласила, «Им нужно быть сильными, чтобы противостоять суровой зиме». Сама по себе фраза правильна, однако применительно к реальным заключенным ее, пожалуй, надо понимать в другом смысле, поскольку им все равно не выдержать суровой зимы, нет необходимости поддерживать их силой. Печора.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 и бывший министр иностранных дел Перу. В пятьдесят третьем году комитет представил ООН сдержанный и обоснованный документ.